Ест и идет, идет, пока может. Нивх ест собаку, лоча аморщица. Откуда ему знать, как пожары угоняют зверя на край света? Глубокие снега угоняют, от черных болезней пропадают звери. Лахи не идет в амур. Что же делать Нивху? Жалеть собак? Не жалеть детей и женщин? Скажите, духи!» Николай Константинович не мог возразить жестокой правде Гелика. «Ну, довольно!» «Успокойся, позвень он посадил его рядом с собой на нарту. «И все-таки я не смею убивать собак. Пока могут, пускай бредут за нами. Бог даст, мы еще встретим ороков с оленями. Всего один олень вернет силы и нам, и нашим собакам». «Если и сё убегут, оленные люди, тогда как быть?» — присмирел гиляк шапкой вытирая пот со лба да и выход найдем из беды, — лейтенант бросил полено в костер. Искры взметнулись, вонзаясь в ночь. В который уже раз, пробивая лыжню, лейтенант поднялся на седловину сопки и глазам своим не поверил. Внизу, за сплошным лесом из лиственницы елок, за прозрачной вязью берез, виднелась извилистая речка. В нее со всех сторон впадали речушки и ключи. Речка уходила в лесную долину. За рекой высоченная гряда с голыми оплывшими вершинами. Лейтенант, опершись на палке, спокойно смотрел на величественные горы. Перед ним внизу исток тыми. Около четырехсот верст осилил лейтенант. А сколько ему идти речкой? Что ожидает путника на ее заснеженном льду? В низине сгущались сумерки хотя за спиной башняка еще не захотелось солнце Из безмолвного леса на берегу речки лениво поднимался дым. Там людское жилье. Отдохнув, башняк заскользил по своей лыжне назад к нарте. В полдень, перевалив через хребет, путники остановились в стойбище из двух юрт. Двое мужчин, три женщины и араба-ребятишек пугливо приняли путников. В юрте развели жаркий костер, Стали варить гостям дикую оленину, но собакам не дали корма. Как найти ороков с оленями, гелики тоже не знали. Живут ороки в горах, не дружат с людьми речки и побережья. Каждое семейство ороков держит до 30 оленей, охотятся ороки и за пушными зверями. Если особенно голодно им, спускаются к морю рыбачить. Побаиваются оленные люди геликов и айнов, белого человека и подавно испугались. Нужные товары обходы у торговцев и изредка приезжающих с Амура, на пушнину и орлиные хвосты для оперения стрел. На острове торгуют смекалистые гелики самура. Амура. Запасаются они на Амуре у маньчжуров и русских табаком, дабой, водком и просом, маньчжурскими и геляцкими халатами и, погоду бывает, ездят по острову. За свои товары они получают соболей, речных выдр, красных и рыжих лисиц, севадушек. Пушнину торговцы-гелики сбывают на Амуре во много раз дороже, и среди геликов тоже есть ловкие торговцы. Слушая хозяев юрты, Позвень заметил, что в молодости тоже торговал, однако никогда не имел лишней одежды и еды. В этот вечер лейтенант Башняк был особенно добр к собакам, сам распрягал и кормил их. Одну погладит, другой ласковое слово скажет. Собаки, точно понимая его, не выхватывали озверело из рук юколу, брали осторожно и смотрели в лицо башняку. Ночью он вставал за тухающему огню. Посидит немного и снова ляжет на жесткие привычные нары, смотрит на воркующий костер. Летенант думал о Чихачеве, что может в эти минуты Когда он, башняк, лежит в теплой юрте на нарах, Мичман замерзает среди пустынной мари Без дров, без сухаря Или бьется в полынье одичалой речки И нет у него сил вырваться из цепкой быстрины. А прапорщик Орлов в пятьдесят лет Тоже не снимает с плеч лямки походной нарты. Он думал о невельских, Явственно представляя себе их жилье. Как не топи печь, Но в маленьких комнатах выше пяти градусов тепла не бывает. По углам куржак. Светит ночная свеча. Кутается в шубейку Екатерина Ивановна. Вот она подходит к окну и своим дыханием продувает изморозность